Шесть стуков по окну. Когда я был маленьким и шел дождь, то как-то раз я спросил свою маму: "Мамочка, такой сильный стук по окну. Это капли дождя?" И она так тихо шептала мне на ушко: "Сынок, это не капли дождя, это призраки, которые стучат по окну". И в этот момент я кричал во весь голос, но меня никто не слышал, потому что я был парализован, и мне снился То и дело этот сон, из которого я не мог выбраться. Однако это не кошмар, как вам может показаться, потому что я общаюсь с теми, кто стучал по нашему окну в моем детстве. Они преследуют меня с самого рождения, и я ничего не могу поделать. Шли годы, я вырос, а мама умерла от рака. Но три моих друга меня не покинули. Их имена я узнал от них же его призрака зовут Фред. Он выглядел как старый пират из фильмов Пираты Карибского моря. Не помню, как его звали в фильме. Фред особо нетерпелив, но всегда умел подсказать мне о том, как поступить правильно, если я не мог совершить выбор. Его голос был похож на голос человека, во рту которого хлеб, когда тот пытался что-то сказать. Именно он придумал считалочку, которую я помню наизусть. Первый стук по огню, и ты снова реши, что будет у меня во рту: твой друг или ты. Второй стук по огню, и ты снова возьми свою руку пистолет и нажми по счету 3. Третий стук по огню, и ты не бойся меня, потому что теперь мы с тобой лучшие друзья. Четвёртый стук по огню, и ты забудешь смерть, потому что я тебя украду в самый темный лес. Пятый стук по огню, и ты попроси свою мать чтобы она похоронила в лесу убитых ребят. Шестой стук по окну, и ты почувствуешь тишь, потому что больше нет тех, кто слышал их. И я помню, как моя мама водила меня в этот темный лес за нашим домом, когда мы еще жили в Техасе. Она уверяла меня, что мы играем в очень интересную игру где мы будем учиться хоронить домашних животных. Поэтому образовалось целое кладбище животных о котором только знал я и она. Она приговаривала, что скоро придет второе пришествие, и твои любимые питомцы восстанут из мертвых. Я верил ей, хотя я и сейчас верю. Ведь у животных есть души, и один из них был моим вторым призраком. Когда призрака я звал Пенька, потому что он всегда откликался на это имя. Он всегда мне помогал в трудные минуты и вертелся около ног, успокаивая меня помню, как он приносил мертвых крыс и прятал под моей кроватью. Заботился обо мне, а я по-прежнему ценю его заботу. В последнее время он редко ко мне заходит из-за письма, после которого я его прогнал и выбросил на улицу. Я прочту вам письмо. Я думаю, что вам станет понятно, почему я нахожусь с вами в этом месте. Итак, читаю. Прости, сынок, Твоя мама больше уже не отведет тебя в темный лес, потому что я скоро умру. Надеюсь, ты примешь мою смерть с чистой совестью, потому что ты помогал мне, как мог. Но есть вещи в мире, которые от нас не зависят. Будь сильным и продолжай собирать мою коллекцию душ на нашем кладбище. Ведь кладбище оберегает мир от грядущего апокалипсиса. И твоя миссия в том, чтобы предотвратить катастрофу. Призраки не должны попасть к нам в дом. Твои друзья помогут тебе. Прощай. Но помни, что любая игра это не игра, а борьба за свою жизнь. Борись до конца, и ты будешь победителем. Ты уже победитель. По скрипту. Я люблю тебя, сынок. Вы подумали, что я и моя мама безумны, однако как определить безумие, ли ты или просто-напросто так бывает, что все это реальность? Понимаете меня? Конечно, нет. Я объясню. Я прикурю сигарету, но может, сигарету курю не я, а мой третий друг призрак? Ведь каждый человек в душе состоит из призраков своих умерших близких или сам становится частью души любимого человека. Однако что вы можете понять из моего умозаключения? Ничего. Сплошной шум, невнятных звуков, похожих на некий смысл, понятный только мне. Я пытался найти смысл, смысл в жизни, смысл в том, что говорила мне мама. Смысл в том, что бормочет мой третий друг-призрак. Он себя называет посланником Иоанна. Всегда уводит меня от намеченного плана. Моя совесть, так сказать. Но что я могу изменить, чтобы вы осознали, почему я такой, как сейчас? Я только хотел любви, желал найти своим друзьям подружек. Но мои друзья-призраки просили всегда новых подружек. Фред всегда жаждал нового друга, и особенно на Рождество. Хотя посланник запрещал мне искать их в святой день для человечества. Пенька же не обращал внимания на мурчащих принцесс. Посланник призывал только молиться. Где я потерялся в своем доме? Дом, в котором я совсем один, дом без друзей, дом без любви, дом с памятью прошлого. Ведь прошлое напоминает о том, что ты сделал, и даже во сне прошлое не дает мне покоя, потому что ты слушаешь читалочку из шести стуков по окну, призывающих тебя совершить ужасное, но осмысленное деяние. Ведь темный лес не откроет свои врата в мой дом, если я приведу новых мертвых друзей для Фреда. Однако, вы хотите знать, сколько я привел на мое кладбище душ? Их всего было 38 по одной душе в год на Рождество. Именно тогда тёмный лес превращался в огненного монстра, кричащего: "Я смерть, и только смерть освободит человечество от страданий. Я смерть, и только в этот момент вы почувствуете блаженство". И у меня не было выбора, потому что иначе смерть победит. Смерть можно уничтожить лишь смертью. Поэтому Фред помогал мне найти нового друга и чаще на проездной дороге, где я мог остановить машину и попросить, чтобы меня подвезли. И все, мне верили, потому что я умею владеть с людьми. Меня научил Фред. Конечно, новые друзья не сразу понимали, что наступил третий стук по окну. Они уже не считали капли дождя, ведь для них не имеет значения, сколько капель дождя упала на окно. Однако последний мой новый друг сбежал от меня. ее звали Алисой. Она бежала к темному лесу и звала на помощь. Однако глупенькая не понимала, что ее учащенное дыхание скоро прекратится, когда я воткну свои ножницы ей в грудину. Эта сука ответит мне за маму. Она виновата в том, что умерла моя мама. Она ей говорила, что вы выздоравливаете. Однако она лгала. А темный лес не терпит, когда ему лгут. Он только понимает молчание. Я должен был ей заткнуть рот землей, где лежали кости моих прошлых друзей. Кстати, Луна, темный лес то, что я называла своим домом, где я и моя мама жили. Дом же это не там, где тебя ждут, а там, где ты счастлив. И я счастлив, когда я веду новых друзей на кладбище в темный лес. И за неё вы записываете на диктофон мою речь перед тем, как вы поведете меня на электрический стул. По-вашему, я заслуживаю смерти, не так ли? Вы угробили столько жизней. Что вы хотите услышать от меня? Вы что, думали, что упадете на курорт? Я жду лишь справедливого вердикта, господин психиатр. Вы вменяемы, и вы придумали данную историю, чтобы избежать неизбежной участи. В вашей истории вы применили классическую модель устройства психики по Зигмунту Фрейду. Где сверх эго – Это посланник. Эго это пенька, а ид это фред. Вы думали, что я не догадаюсь? Вы умны, но не умнее меня. Вас казнят, но может, на том свете вас помилуют. Но только не в нашем штате. Как же, мать? Вы же не объяснили. Мать это принцип реальности, где с помощью этого принципа вы взаимодействуете с реальностью. Постойте, не уходите из камеры. Ответьте на вопрос: куда улетают утки, когда холодеет озеро? Пародируете Салленджера? Лучше бы вы почитали внимательно "Преступление и наказание". Не думаю, что это вард дрожащая. Вот поэтому вы заслуживаете подобного приговора. Итак, я закончил беседу с обвиняемым по делу техасского маньяка. Я не выявил серьезных нарушений в мышлении. Прекрасно работает память ориентируется в пространстве и во времени. Телосложение и почерк поведения совпадают с уликами, найденными около жертв. Глаза голубые, скошенная улыбка из-за частичного пореза лицевого нерва. Волосы жирные, блеск сединой, привычка облизывать левую часть губы. Любит слушать одну и ту же музыку Николас Britell, The Is Comment. Единственное, в чем возникает сомнение, так то, что он хотел себя найти. Он сам пришел, как будто он спас кого-то. Быть может, так и происходит с маньяками. Вряд ли он кого-то прикрывает. Слишком явные признаки, указывающие на то, что это он. На следующий день на телеканале дежурная часть Тихаса. Сегодня был казнён маньяк по кличке Бобби Стукач. Но по странному совпадению, в похожей манере было совершено новое убийство. У Бобби появился подражатель или казнили невиновного. Следите за последними новостями. Мы всегда говорим правду, даже ценой своей жизни. Голос диктора перебили помехи. А затем послышался стук капель дождя, и чей-то голос приговаривал: "Первый стук по окну, и ты снова реши, что будет у меня во рту, твой друг или ты?"